Евгения видела, что в нём происходит, как он борется с собой, как природа его отвергала это учение, и если с одной стороны она огорчалась этим, то с другой, сожаление, сочувствие и благодарность за его молчаливое признание Христа склоняли к нему с необоримой силы её сердце. Она вспоминала Авва Плафте и Пампонию Грицину. Для Пампонии Источником постоянной печали и никогда не просыхающих слёз была мысль, что она после смерти не найдёт своего авла. Лиге теперь поняла эту горечь и боль, и она нашла дорогое существо, с которым ей грозила вечная разлука. Иногда она надеялась, что душа его откроется христовой правде, но надеждам не суждено исполниться она знала и понимала виницы слишком хорошо виницей крестьянин эти два понятия даже в её неопытной головке не могли поместиться рядом если рассудительный и спокойный авал не стал крестьянином под влиянием мудрой и совершенной помпонии как мог им сделаться виницей Но это не было ответа, а если и был, то лишь один: нет для него ни надежды, ни спасения. Лигия со страхом видела, что губительный приговор, висевший над ним, вместо того, чтобы оттолкнуть от него, делает его для неё ещё более дорогим и достойным сожаления. Иногда ей хотелось искренне поговорить с ним о его тёмном прошлом, Но когда она села однажды около него и сказала, что в нехристианской вере нет жизни, он приподнялся на здоровой руке и вдруг положил голову ей на колени, говоря: "Ты моя жизнь". И тогда дыхание замерло в её груди. Она забыла, что с ней происходит. Упоительная дрожь пробежала по всему её телу. Взяв за виски, она пыталась поднять голову Вениция, но при этом сама наклонилась к нему, так что невольно коснулась губами его волос, и несколько мгновений они сладостно боролись с собой и с любовью, которая толкала их друг к другу. Наконец Легея не выдержала, встала и убежала, почувствовав огонь в крови и кружение головы, и это была капля которая окончательно переполнила чашу. Гениций не догадывался, как дорого придётся ему заплатить за мгновение счастья. Нольгая поняла теперь, что ей самой нужно подумать о спасении. Эту ночь она провела без сна, в слезах и в молитве, с чувством, что недостойна молиться и не может быть услышана. Утром она рано вышла из спальни и, вызвав Криспа в садовую беседку, увитую плющом и увядшими цветами, открыла ему всю свою душу, умоляя, чтобы он позволил ей покинуть дом старой Мириам, ибо она не может больше полагаться на себя и превозмочь в сердце своём любовь к виницу. Крисп, человек старый, суровый, погружённый в думы и молитвы, одобрил её намерение покинуть дом Мириам, но не нашёл слов прощенья для греховной по его понятиям любви. Он был глубоко возмущён при одной лишь мысли о том, что Талигия, о которой он заботился со дня её бегства, которую полюбил, утвердил в вере и на которую смотрел до сих пор как на белую лилию, расцветшую на почве христианской науки, которая не коснулась летворное дыхание земли, могла найти в своей душе место иной любви, кроме небесной. До сих пор он верил, что нигде в целом мире не билось столь чистое сердце во славу Христа. Он хотел принести её в жертву Христу, как жемчужину, как сокровище, как дело своих рук, Поэтому сознание, что он обманулся в своих надеждах, привело его в недоумение и очень огорчило. Иди и проси Бога, чтобы он простил тебе вину, мрачно сказал он. Беги, пока злой дух, опутавший тебя, не погубил тебя окончательно и не отторг от Спасителя. Бог умер ради тебя на кресте. Чтобы кровью своей искупить твою душу. Но ты предпочла полюбить того, кто хотел тебя сделать своей наложницей. Бог чудом спас тебя от руки этого человека. А ты открыла сердце своей нечистой страсти и полюбили сыном рака. Кто он такой? Друг и слуга антихриста, соучастник развратной преступлений. Куда поведёт он тебя, кроме бездны и Содома, в котором сам живёт и который будет уничтожен пламенем Божьего гнева? И я говорю тебе, лучше бы тебе умереть, лучше стенам этого дома обрушиться на твою голову раньше, чем этот змей вполз в твоё сердце и отравил его ядом своего греха. Он возмущался и негодовал. Вина Лигии исполнила его не только гневом, но также отвращением и презрением к человеческой природе вообще, а в особенности к женщине, которая даже Христово учение не может сохранить от слабостей Евы. Для него было неважно, что девушка осталась чистой, что она хотела бежать от этой любви и что исповедалось в ней с сокрушением и раскаянием Крисп хотел превратить её в ангела и вознести на высоту, на которой существовала только любовь к Христу, а она полюбила приближённого Цезаря. Сама мысль об этом наполняла его сердце горечью, усиленной чувством разочарования. Нет, этого он не мог ей простить. Горькие слова жгли его губы, как раскалённые угли. Он боролся с собой, чтобы не произносить их и потрясал над головой смущённой девушки своими худыми руками. Лиги чувствовала себя виновной, но не до такой степени виновной. Она думала даже, что уход из дома Мириам будет для неё победой над искушением и уменьшением вины. Крис растоптала её, показал всю греховность и ничтожество её души, чего она не подозревала до сих пор. Она надеялась, что старый пресвитер, который со дня её бегства был для неё вторым отцом, будет к ней снисходителен, пожалеет её, утешит, ободрит, укрепит. Богу предаю свою обманутую надежду и боль, говорила Но ты отманула испасителя потому что сошла в болото испарения которого отравили тебе душу ты могла её предать христу как драгоценный сосуд и сказать ему наполни его господи благодатью но ты предпочла отдать его слуге злого духа пусть бог простит тебя и жалится над тобой но пока ты Не извергнешь змея из своего сердца, я, который считал тебя избранницей. Он вдруг умолк, заметив, что они не одни. Сквозь увядшую зелень и плющ, одинаково зелёный зимой и летом, он увидел двух людей, из которых один был апостол Пётр. Другого он не мог сразу разглядеть, потому что грубый плащ закрывал части его лица. Криспу даже на одном мгновении показалось, что это был Хилон. Услышав взволнованный голос Криспа, они вошли в беседку и сели на каменную скамью. Спутник Петра открыл своё худое лицо с почти голым черепом, покрытым на висках курчавыми волосами, с покрасневшими веками и с кривым носом. некрасивое и вдохновенное. Крисп сразу узнал Павла из Тарса. Лигия опустилась на колени, с отчаянием обняла ноги Петра и, прижав опечаленное лицо к складкам его плаща, осталась в таком положении, не произнося ни слова. Пётр сказал: "Мир духом вашим, Видя девушку склонённой у своих ног, он спросил, что случилось. Тогда Крисп стал рассказывать про всё, в чём призналась ему Легия, про её грешную любовь, про желание бежать из дома Мириам и своё огорчение, что душа, которую он хотел принести Христу чистой, как слеза, загрязнила себя земной страстью, соучастницу всех преступлений, в которых погряз языческий мир. и которые вопили к небу об отмщении во время его речи легией сильнее прижималась к ногам апостола словно желая у него найти прибежище и вымолить хоть немного жалости апостол выслушав до конца наклонился положил свою старческую руку на голову девушки потом поднял глаза на старого пресвитера и сказал Крист, разве ты не слышал, что наш возлюбленный учитель был в Кане на свадьбе и благословил любовь жены и мужа? У Криста опустились руки, и он с изумлением смотрел на вопрошавшего, не в силах выговорить ни слова. А тот, помолчав минуту, снова спросил: Крисп. Неужели ты думаешь, что Христос, позволивший Марии из Магдалы лежать у ног своих и простивший явной грешнице, отвратился бы от этого ребёнка, чистого, как полевая лилия? Лидия с рыданием прижалась ещё крепче к ногам Петра, поняв что не напрасно искала у него защиты. Апостол, приподняв её, залитое слезами лицо сказал ей: Пока глаза того, кого ты любишь, не увидит света истины, избегай его, чтобы не довёл он тебя до греха. Но молись за него и знай, что нет вины в любви твоей. А если хочешь бежать искушение, то это заслуга зачтётся тебе. Не огорчайся и не плачь. Ибо говорю тебе, что благодать Спасителя не оставит тебя, и молитвы твои будут услышаны, а после печалей настанут дни радости. Сказав так, он положил обе руки на её голову. И подняв к небу глаза, благословил её. Лицо его сияло неземной добротой. Уничтоженный Крисп стал сокрушнно оправдываться. "Согрешил я против милосердия, но ведь я думал, что допустив в сердце земную любовь, она отреклась от Христа!" Пётр же сказал. "Трижды я отрёкся от него. Однако он простил меня и велел пасти своих овечек. Кроме того, продолжил Крисп, в виници друг Цезаря Христос смягчал и более жёсткие сердца, ответил Пётр. На это Павел, который до сих пор молчал, приложив палец к груди и указывая на себя, сказал: Вот я, который преследовал и предавал смерти слуг Христовых. Я во время избиения камнями Стефана сторожил одежды избивавших. Я хотел истребить правду Христову на всей земле, населённой людьми. И однако меня избрал Господь, чтобы я проповедал эту правду по всей земле. И я проповедал в Иудее, в Греции, на островах и в этом безбожном городе, когда впервые попал сюда в темницу. А теперь, когда призвал меня Пётр, мой владыка, я войду в дом этот, чтобы склонить эту буйную голову к стопам Христовым и бросить зерно на каменистую почву, которую смягчит Господь, чтоб дала она богатые всходы. И он встал Этот маленький сгорбленный человек показался Криспу тем, чем он был в самом деле, то есть испалином, который потрясёт мир до основания и просветит народы и земли. Глава 6. Петрони к Виницию. Помилуй, дорогой, и не подражая в своих письмах не Локе Дионининам, не Юлию Цезарю. Если бы по крайней мере, как он, ты мог бы написать: "Вэни види вичи пришёл, увидел, победил!" Я понял бы такой лаконизм. Но твоё письмо означает в конце концов: "Вэни види фуги пришёл, увидел, побежал". Но так как подобное окончание дела совершенно противно твоей природе, Так как ты был ранен, так как происходили с тобой, по-видимому, необыкновенные вещи, то и письмо твоё требует более пространных объяснений. Я глазам своим не верил, читая, что легионец так же легко удушил Кratoна, как коледонский пёс душит волка в ущелье Гибернии. Этот человек стоит столько золота, сколько весит его тело. Ет днём самого зависит стать любимцем Цезаря. Когда вернусь в Рим, ближе познакомлю с ним и велю отлить с него бронзовую статую. Меднобородый лопнет от зависти и любопытства, когда я скажу ему, что это с натуры. Подлинно атлетические тела теперь очень редки и в Италии, и в Греции, а востоки говорит нечего. о германцев, хотя они и крупны, мускулы покрыты жиром и больше в них внушительности, чем силы. Узнаю лигийца, что он исключение или есть среди соплеменников много таких экземпляров, что если тебе или мне по обязанности придётся устроить игры, ведь хорошо было бы знать, где искать хорошее тело. Но слава богам, восточным и западным, что ты ушёл живым из этих рук. По-видимому, уцелел, потому что ты патриций и сын консулярия. Но всё, случившееся с тобой, меня приводит в изумление до последней степени. Это кладбище, на котором ты очутился среди христиан, и они сами, и образ их действий по отношению к тебе, и последнее бегство легии И наконец, спечали тревога, которыми веет от краткого твоего письма. Объясни, потому что многих вещей я не понимаю. Если хочешь знать правду, то скажу откровенно, что я не понимаю. Ни христиан, ни тебя, ни легии, и не удивляйся, что я, которого немного интересует, кроме своей личной особы, Да по этойсь обо всём так настойчиво. Я принял участие во всём происшедшем, поэтому считаю это дело пока что своим личным. Пиши скорее, потому что я не могу сказать, когда мы увидимся. В голове Медныбародова планы меняются ежеминутно, как весенний ветер. Сейчас, сидя в Веневиенте, он хочет ехать в Грецию и не возвращаться в Рим. Гилин, однако, советует вернуться хотя бы на короткое время, потому что народ, скучающий без его особы, читай без игр и дорогого хлеба, может взбунтоваться. Я не знаю, что в конце концов будет. Если Ахая удовлетворит нас, то, может быть, захотим ехать в Египет. Я очень настаиваю, чтобы ты приехал сюда. Думаю, что в твоём положении путешествие И наши развлечения послужили бы тебе лекарством. Но не знаю, застанешь ли нас здесь. Подумай также, не лучше ли тебе отдохнуть от своих волнений в своём имении на Сицилии, а не сидеть в Риме. Пиши о себе подробнее и прощай. Никаких пожеланий, кроме здоровья, на этот раз не присоединяю, потому что клянусь полуксом Не знаю, чего тебе пожелать. Виници, получив это письмо, сначала не чувствовал желания отвечать. Ему казалось, что отвечать не стоит. Это будет бесполезно. Ничего не выяснит и ничего не разрешит. Его охватило разочарование и мысли о тщете жизни. Кроме того, ему казалось, что Петрони ни в коем случае не поймёт его, что с их разлукой произошло, и какое-то охлаждение между ними. Но он не мог прийти к согласию и с самим собой. Вернувшись из Затибра в свой роскошный дом на Каринах, он был слаб и измучен, в первые дни радовался отдыху, удобствам и богатству, которые окружало его, но радость эта была короткой. Скоро он почувствовал что всё представлявшее до сих пор интерес в жизни или совсем для него не существует или уменьшилось до невероятно малых размеров. У него было такое чувство, что в душе разорваны струны, соединявшие его с жизнью, и не натянуты новые. При мысли, что он мог бы поехать в Беневет, а потом в Ахаю, чтобы погрузиться в роскошную жизнь, полную безумных выдумок, Он почувствовал счету всего этого. Зачем? Что это всё даст мне? Вот первые вопросы, которые мелькнули в его голове. И он подумал, что теперь разговор Петрония, его остроумие, блеск, изысканность мысли, и яркость словесных форм утомляли бы его. Но с другой стороны, ему становилось тягостным и одиночество. Все его друзья были с Цезарем в Беневенте, поэтому приходилось сидеть дома с головой полной мыслей и сердцем полным чувств, в которых он не мог разобраться. Ему даже казалось порой, что если бы удалось поговорить с кем-нибудь обо всём, что происходит в его душе, то, может быть, он сумел бы понять, осмыслить, разобраться в своём положении. С этой надеждой После нескольких дней колебания он решил всё-таки ответить Петронию. И хотя не был уверен, пошлёт ли в Беневент своё письмо, написал его. Однако в следующих выражениях: Ты хочешь, чтобы я написал подробнее? Хорошо. сумею ли написать яснее? Не знаю, потому что сам не могу развязать многих узлов. Я написал тебе о своём пребывании у христиан, о их обращении с врагами, которым они вправе были причистить меня и Хилона, о заботливом уходе, какой я нашёл там, и о исчезновении леги. Не, дорогой, не потому пощадили меня, что я сын консулария. Подобных соображений для них не существует, потому что простили же они Хилону хотя я сам предложил им убить его и зарыть в саду это люди каких не знал мир и учение какого мир до сих пор не слышал ничего другого сказать тебе не сумею и всякий кто захочет мерить их нашей меркой ошибётся но скажу одно если бы я лежал со сломанной рукой у себя в доме И если бы за мной ухаживали мои слуги или родственники, я, наверное, пользовался бы большими удобствами, но не встретил бы и половины той заботливости, какую нашёл у них. Знай, что Илегия такая же, как они. И если бы она была моей сестрой или женой, она не сделала бы большего. Не раз сердце моё исполнялось радости, И я думал, что одна лишь любовь может руководить ею. Не раз я читал это на лице её и в глазах, и тогда, поверишь ли, среди этих простых людей в обогой хижине, которая служила им кухней и треклиниумом, я чувствовал себя счастливее, чем когда-либо. Нет. Я не был чужим для неё. И даже до сих пор мне кажется немыслимым думать иначе. И однако леге тайна от меня покинула дом Мириам. Я сижу по целым дням и размышляю, почему она так поступила. Писал ли я тебе, что сам предлагал ей вернуться к Авлу? Она ответила, что это невозможно, и потому что они уехали в Сицилию и потому что всякие новости, переходя через рабов из дома в дом, доходят до Палатина. Цезарь мог снова взять её у Авла. Это правда. Она однако знала, что я не стану больше преследовать её, отказываюсь от насилия, продолжая любить её и не представляя без неё жизни. Я введу её в дом как жену через украшенные зеленью двери и посажу на священной шкуре у очага. И всё-таки она бежала. Почему? Ей больше не грозило ничто. Если она не любила меня, могла просто отказаться. Днём раньше я узнал там странного человека, Павла из Тарса, который беседовал со мной о Христе и его учении. и говорил очень сильно мне казалось, что каждое слово помимо его воли обращает в прах все основы нашего мира этот человек посетил меня после её исчезновения и сказал когда бог откроет глаза твои и снимет с них бельмо как снял с моих ты поймёшь что она поступила правильно и может быть найдёшь её И вот я ломаю голову над этими словами, словно услышал их из уст пифии в Дельфах. Иногда мне кажется, что я начинаю понимать. Они из любви к людям являются врагами нашей жизни, наших богов и наших преступлений. Поэтому она бежала от меня, как от человека, принадлежащего к этому миру, с которым ей пришлось бы разделить жизнь по понятиям христиан преступную. Ты скажешь, что раз она могла просто отвергнуть меня, то незачем было ей бежать? В таком случае она бежала от любви. При одной мысли об этом мне хочется разослать своих рабов по всем закоулкам Рима, чтобы они повсюду кричали: "Вернись, Легии!" Но я не понимаю, почему она поступила так. Ведь я не мешал бы ей верить во Христа. И даже поставил бы ему алтарь в атриуме. Что мешало бы и мне поверить в одного нового бога, мне, который и в старых-то не очень верит? Знаю наверное, что христиане никогда не лгут. А они утверждают, что он воскрес. Человек этого не мог бы сделать. Этот Павел римский гражданин и как еврей знает старые еврейские книги. Он говорил мне, что приход Христа был предсказан за тысячи лет раньше пророками. Всё это вещи необыкновенные, сверхестественные. Но разве сверхъестественное не окружает нас со всех сторон? Ведь ещё не перестали говорить об Аполлонии тианском. Утверждение Павла, что нет толпы богов, а есть лишь один Бог, кажется мне разумным. Говорят и Синека держится того же мнения, да и раньше многие думали так же. Христос существовал дал распяться себя ради спасения мира и воскрес. Всё это совершенно достоверно, и потому я не вижу причины упорствовать в противоположном мнении или не поставить ему алтаря, раз я готов был поставить алтарь, например, Серапису. Мне не трудно было бы отказаться от всех других богов, потому что более разумные люди и так не верят в них. Но кажется, всё это для христиан ещё недостаточно. Недостаточно почитать Христа, нужно жить согласно его учению. И здесь, словно я поставлен на берегу моря, которые заставляют меня перейти пешком. И если бы я обещал им это, они сами почувствовали бы, что слова мои пустой звук. Павел откровенно сказал мне об этом. Ты знаешь, Как я люблю Лигию, и знаю, что нет ничего в мире, чего бы я не сделал для неё. Но ведь не могу же я по её просьбе поднять на руках Везувий или поместить на ладони Траземенское озеро. Не могу мои чёрные глаза сделать голубыми, как у лигийцев. Если бы она потребовала, я, конечно, хотел бы выполнить и это, но ведь подобные вещи не в моих силах. Я не философ, но и не такой глупец, каким может быть ни раз казался тебе. Ты вот я говорю, не знаю, как крестьяне смотрят вообще на жизнь, но ясно вижу, что там, где начинается их учение, кончается владычество Рима. Гибнет Рим, прекращается жизнь, уничтожается разница между побеждённым и победителем, богатым и бедным. Господином и рабом кончается государственный строй, Цезарь, право и мировой порядок, и вместо всего этого приходит Христос, и какое-то милосердие, какого до сих пор не было, какая-то доброта, противная нашим римским и общечеловеческим инстинктам.